У амфибий, как и у человека, их два. Это обстоятельство побудило некоторых зоологов предположить гипотезу. Млекопитающие, минуя рептилий, произошли непосредственно от амфибий. Но у зверозубых, присмыкающихся, тоже два мыщелка. И вот эти два мыщелка соединяют не только голову с шеей, но и совершают еще одно, на этот раз эволюционное сочленение. Зверозубых с млекопитающими. некоторых тиреодонтов нос был п о д в и ж н ы й и снабжен о с я з а ю щ и м и усами, как у кота. Были и губы, и щеки, как у млекопитающих, поэтому и младенцы их могли всасывать из молочных желез питательную жидкость, которую железы т е р е о д о н т о в выделяли в период лактации. Да-да, некоторые т е р е о д о н т ы быстрее других продвинувшиеся по перспективному пути, кормили своих детей молоком. И это еще не все. Согласно моим собственным исследованиям, следует допустить, что, по крайней мере, высшие зверозубые, по-видимому, были уже полностью теплокровными, дышали с помощью диафрагмы, все тело у них было покрыто шерстью, а их детеныши, живорожденные или высяженные из яиц, питались уже молоком матери. Бринг. е с л и в самом деле было так... как предполагает известный палеонтолог доктор Бринг, директор музея человека-наука в Роганнесбурге, то, естественно, возникает любопытный вопрос. Где же провести границу между классами присмыкающихся и млекопитающих? Рептилии, теплокровные, кормившие детей молоком, это уже не рептилии. Раз они млекопитающие, то, очевидно, к млекопитающим их и нужно отнести в рангах классификации животных. Но, с другой стороны, многое в их морфологии и анатомии говорит за то, что они еще не настоящие звери, ибо несут немало черт, присущих рептилиям. Симпсон, крупный авторитет в палеонтологии, предлагает на выбор три выхода из создавшегося положения. Первое. Ограничить понятие е м л е к о п и т а ю щ и е узкими рамками, оставить их в классе зверей в том же составе, как издавна это было. а всех зверозубах считать пресмыкающимися. Второе. Всех зверозубах, которые приобрели основные особенности млекопитающих, теплокровность, кормление детей молоком, шерстный покров, диафрагму, разделяющую грудную и брюшную полость и прочее, но в строении черепа, скелета и в других пунктах своей организации сохранили еще многое от рептилий, выделить в особый класс. Третье. всех звероподобных рептилий, включить в класс млекопитающих и провести границу между обоими классами зверей и рептилий у самого эволюционного корня терапсид, или хотя бы т и р е о д о н т о в Доктор Бринг и согласные с нею коллеги стоят за второй вариант этой тройной альтернативы. Большинство же зоологов пока в консервативном лагере принимают традиционный первый вариант. Я бы избрал третий. м ы с л и т с я так. Звероящеры с самого своего появления в фауне палеозоя определенно ступили на путь, ведущий к млекопитающим. Уже одни их дифференцированные зубы достаточно веский аргумент, чтобы считать звероящеров не только предками настоящих зверей, но и их отдаленными собратьями по классу. Допустим, что это будут самые низшие млекопитающие, самые примитивные, еще голые, Бесшерстные, но уже звери. Не было же определенного рубежа, переступив который, они приобрели одновременно теплокровность, шерсть и молочные железы и сразу вдруг превратились из рептилий в зверей. Значит, до этой метаморфозы т е р а п т и д ы постепенно занималась срок, вырабатывали в себе одно за другим свойства зверей. А это в свою очередь означает, что еще задолго до появления млекопитающих Звероящеры обладали некоторыми из их важных признаков. Тогда возможно ли считать этих мозаичных созданий настоящими пресмыкающимися? Процесс превращения был длительный, и все в нем с самого начала указывало на непрерывное шествие к вершинам нового, более совершенного класса. Не к границам его, а уже в пределах этих границ. Жизнь, устремленная в небо. Первыми авиаторами на земле, первыми животными, завоевавшими воздушную стихию, были насекомые. И совершили они этот подвиг довольно рано.